Глава девятнадцатая Это случилось на другой же день, в воскресенье. С утра не было заметно никаких особенных признаков предстоящей катастрофы в обычном мирном гнездышке посреди коричневых стен. Утром воспитанницы по раз установленному обычаю праздничных дней поднялись в семь с половиной часов и вместо будничной уборки после чая с воскресными калачами отправились на спевку. В десять они были уже у церкви. Богоделинская церковь находилась в десяти минутах ходьбы от здания приюта. Певчие под предводительством Фимочки второго регента красавицы Деленки Маруси Крымцевой прошли на клиросы. Не певчих, преимущественно стрижек, тетя Леля провела на хоры, где вдали от приходящей публики уже стояли старушки богоделенки. Под непрерывный шепот молитв, охани и кряхтения этих старушек Дуня Прохорова, стоя после дорожки, истово крестилась и клала земные поклоны по-крестьянски, как ее училась с детства бабушка Маримьяна. Рядом молилась дорожка, без размашистых жестов и глубоких поклонов. Девочка была вся олицетворенная молитва. Она, казалось, не следила за ходом службы. И когда отец Модес, настоятель Богоделинской церкви, он же законоучитель и духовник приюта, удивительно красивый, в своей блестящей ризе выходил на амвон с обращением к молящимся, Дарушка, казалось, ничего не видела и не слыхала, погруженная в свой молитвенный экстаз. Она молилась сама по себе, без молитв и вздохов, истово и горячо, по-детски, с какой-то отчаянной силой. И зараженная ее примером, Дуня тоже стала молиться по-своему. Прочтя «Отче наш» «Богородицу», прочтя веру и сказав про себя несколько раз недавно выученный трополь Благовещения, девочка тихонько подтолкнула локтем соседку. «Дарушка, о чем еще молиться?» Та точно проснулась, перевела на нее невидящие глаза и зашептала. «Молись, молись, Дунюшка!» «За всех молись! За начальницу-благодетельницу, за тетю Лелю ангельчика нашего, за Павлу Артемьевну!» «За Пашку не надо, она злая!» — шепнула Дуня. «Надо, надо! Что ты? Очнись!» — зашептала с каким-то мистическим ужасом Дарушка. «За злых молиться еще больше надо! Помнишь Боженьку Христа? Он за врагов молился на кресте». Батюшка в проповеди сказывал. И опять, отвернувшись от Дуни, поднимала влажные глаза к иконостасу и шептала что-то детскими губками. После службы батюшка-отец Модест говорил проповедь. «Все тайное, да будет и явно». Вот что легло основной мыслью в эту проповедь. «Все, что не делается тайного, злого, нечистого в мире», говорил, между прочим, батюшка. Все будет явно, все узнается, выплывет рано или поздно наружу. Остерегайтесь же зла, сторонитесь дурных поступков. Знайте, что все дурное идет от дьявола, этого прелестника рода человеческого. Он злой гений всего живущего. Он сеет разруху, ненависть, гнев зависть преступление берегитесь этого врага велика сила его на правом клиросе в дискантах стоит васа и глаз не сводится священника а сердечко девочки стучит да стучит перед мысленным взором васы всплывает снова вчерашняя картина горящая печь и в пламени ее извивающаяся змеей поланина вышивка Все тайное да будет явно. Неужто так? Неужто не стращает батюшка? Глаза девочки растерянно скользят по иконостасу. Сурово глядят с него изможденные лики святых. При трепетном мигании лампад в их неверном свете кажется Васе, что сдвигаются, хмурятся брови угодников. Все тайное да будет явно. Выстукивает взволнованное сердце. Все злое от дьявола! И снова замирает от боли испуганная детская душа. Из церкви усталые воспитанницы ходко спешат домой. Сегодня обед в три блюда с праздничной кулебякой и рисом. А после обеда кое-кого из счастливец, у кого есть родные родственники, придут навестить давножданные дорогие посетители. Этот час в неделю приютские девочки любят больше всего. В коридоре по стенам расставлены деревянные скамейки. На них с узелками и коробочками в руках сидят отцы, матери, тетки, старшие сестры приюток, дряхлые бабушки и дедушки подчас, подчас младшие братишки и сестренки. Такие же, по всей вероятности, будущие питомицы приюта в самом недалеком будущем. В тюречках и в платочках у посетителей припрятаны дешевые лакомства, вроде рожков, маковников, медовых пряников, паточных карамели, орехов, подсолнышков. Еще чаще приносятся булки, сладкие сухарики, иной раз кусочки колбасы на хлебе, иногда остатки кушания от барского стола. Последнее в том случае, если мать, тетка или старшая сестра, либо бабушка служат у господ в доме. Мать Дарушки Ивановой, рыхлая, добродушная толстушка лет сорока, принесла несколько сладких пирожков, спеченных ею на барской кухне. Пирожки вместе с леденцами и пряниками тотчас же исчезли в глубоком кармане Дарушки. — Что ж ты, ягодка, кушай со Христом, чего прячешь? — певучим голосом уговаривала Аксинья дочку. — Маменька, голубушка, погожу я! «Одной-то скушать не больно сладко! С Дунюшкой, с подружками поделюсь!» Зазвучал ей в ответ милый голосок девочки. «Ну, Господь с тобою! Как знаешь, как знаешь!» Любовно глядя на свою любимицу и лаская, прильнувшую к ней стриженную головку, роняла Аксинья. Знала она привычку дочурки делиться каждым кусочком с подругами, И сжимается сердце Аксиньи за ее милую дорожку. «Трудно будет ей прожить свой век такой добренькой да хорошей, раздумывает кухарка. «Не дай, Господь, помру я рано. Что будет с дорожкой?» «Спасибо еще в приют, определили господа. Все лучше. Мастерству выучиться не помрет без куска хлеба». И пуще ласкает оксинья, любовно прильнувшую к ее полной груди милую дорожку. А на соседней скамейке войкая Оня Лихарева рассказывает что-то, размахивая руками своему отцу, сторожу приказенных дровяных складах Илье Лихареву. Вот у морышка-то тятя, как бы ты видел только, он от нее, она за ним. «Он ровно заяц, она-то волчица, гопля, гопля, чуть не по колено, по снегу, знатно выкупалась, что и говорить!» Ионя сдержанно смеется, прикрывая рот одной рукой и запихивая в него в то же время другой кусок медового пряника. «Ах, баловные, ах, баловные! Вот бы, кажись, срезал я хорошую прутину, да прутины-то вас баловные!» Узнали бы, как над благодетельницами смеяться. Шевеля сивыми усами, улыбаясь помимо воли, шепчет Илья Ильич, смягчая свой грубый голос. — Да какая же она благодетельница, тятя? Что ты? Она Пашка! — громче смеется Оня. — ц Что ты? Молчи, непутевая! Еще услышит кто? — испуганно машет рукой на свою любимицу отец. — Это они про котя них соображает Дуня, подхватив чутким детским слухом Онин рассказ. Дуня принадлежит к числу тех приюток, которых никто не навещает. С непонятной ей самой завистью смотрит девочка на тех счастливец, которые хотя бы однажды в неделю могут видеть своих близких и кровных, поверять им свои маленькие приютские радости, горести и дела. Вот скромно в уголку у печки сидит более чем бедно одетая бабушка Оля Чурковой. Про нее говорят, что она нищая, убирается христовым именем. А все же видно сразу, что дорога на своей внучке Оле. Малютка Оля прильнула к иссохшей груди бабушки, не замечает ее ветхих лохмотьев, ее богого вида и ласкает, и милует ее. Дуня так задумалась, глядя на чужую радость, что не расслышала, когда Рушка, сидевшая совсем близко от ее уголка, оживленно заговорила, прижимаясь к матери. — Вот она, мамочка, видишь? Дунятка моя, тихонькая она, грустненькая, скучает по деревне. — Позови ее, мамочка, приласкай. На нее ни тятя, ни мамы. Тятю под машиной смолола, бабушка померла. Можно ее к нам подозвать, мамочка? Зави, дорушка, зови! зови. Надоть пригреть сиротку, очень охотно согласилась Аксинья. И уже через минуту после этого Дуня совсем неожиданно для себя очутилась подле рыхлой толстенькой женщины между нею и дорушкой. Аксинья гладила Дунину головку, прижимала девочку к себе и говорила своим теплым, певучим голосом Сиротинушка, ты моя болезная! Ишь ты, злосчастненькая, ну, Господь с тобой, с дарушкой дружи, вот тебе и сестричка. Моя так и быть по праздникам и тебя в нашу компанию приглашать стану. Все же не так горько-то будет, не одна. Ладно ли так будет? Будешь приходить, Дунюшка? Буду! Робко и смущенно прозвучал в ответ тихий Дунин голосок. И как-то легче и радостнее становилось на сердце одинокой девочки. После свидания с родными и дневного чая приютки шли в залу, бегать и резвиться вплоть до самого ужина по обыкновению праздничных дней. Тетя Леля устраивала для них бесконечные игры с пением, хороводами, привлекая к участию старших и средних воспитанниц. Особенно любили девочки веселые и шумные игры вроде гусей и лебедей, коршуна, кошки и мышки и золотых воротиц. «Коршуна, тетя Леля, в коршуна!» — кричали малыши на разные голоса. «Васса Сидорова, коршуном хочешь быть?» — предложила надзирательница. «Хочу, хочу!» — с готовностью отзывалась Васса. «А я на сеткой, заявляла толстенькая подвижная, как ртуть Лихарева. «Будь по-твоему! Ну, с детки-цыплятки, живо становитесь за наседкой маменькой!» — командовала тетя Леля. А у самой, как у ребенка, разгорались глаза, и на худых желтых скулах проступал румянец удовольствия. Добрая горбуня заранее наслаждалась мыслью потешить своих ребяток. — Ну уже скорее, дети! Васса со всего размаху плюхнулась на паркет среди залы, и, взяв карандаш, имевшийся всегда у тети Лили, стала делать вид, что копает в полу ямку. Оня Лихарева, растопырив руки наподобие крыльев на сетке, встала во главе целого отделения малышей, державшихся за концы передников одна за другую длинной узкой шеренгой. — Коршун, коршун, что ты делаешь? — звонким голосом вопрошала васу Оня. — Ямочку копаю, — слышался ответ последний. — На что тебе ямочка? — Иголочку еще. На что тебе иголочка? — «Мешочек шить? На что тебе мешочек? Твоих деток сажать!» С этими словами Васа вскочила и метнулась на вереницу цыплят. «Ай!» — дружным визгом огласилась зала. Оня ловко завернула в сторону и загородила путь Васе к ее детям, держа растопыренными руки. «Ай!» — снова завизжали цыплята неистовым визгом. «Оня, не зевай!» Поощряла с пылающими щеками и счастливо возбужденным лицом девочку тетя Леля. Завязалась целая возня. Вас металась по зале, кидалась то в одну, то в другую сторону и старалась во что бы то ни стало выхватить из длинной вереницы на сетке хотя бы одного цыпленка. Но ловкая, быстрая, разрумянившаяся, как персик, Оня не зевала. Тщательно охраняя своих деток, она тоже кидалась вправо и влево, предупреждая каждое движение коршуна. Виск, хохот и крики цыплят доходили до неистовства. Вдруг неожиданно изловчилась вас, нырнув под рукой Они. Она рванулась неописуемой быстротою и схватила находившегося в самом конце вереницы самого маленького цыпленка, Олю Чуркову. Не своим голосом на высокой пронзительной ноте закричала Оля. а, -а, -а! глухо вторил ей с порога чей-то отчаянный, полный трагизма крик. Головы играющих детей и всех находившихся в зале повернулись в ту сторону, откуда несся этот вопль. На пороге залы стояла с помертвевшим, белым, как снег, лицом, И расширенными от ужаса глазами Паланя Завидеева.